514. Гуру. Если кто не пойдет с нами, обойдемся без них, и лучше, чтобы все слабое и недоотточенное отвалилось. Они лишь груз на ногах и силы берут. О них не жалейте, нам дальше идти.